Практическое задание. Упражнение «Внутренний ребенок. Сядьте удобно, закройте глаза, расслабьтесь и представьте свое безопасное место. Там вас встречает ваш внутренний ребенок. Подойдите к нему, рассмотрите его. Какой он? Сколько ему лет? Во что он одет? Возможно, что-то в его облике вас удивляет огорчает или, наоборот, радует. Поговорите со своим внутренним ребенком, Как он себя чувствует? В каком он настроении? Чего бы ему хотелось? О чем он переживает? Что его расстраивает? Чего он боится? Что его злит? Что его радует и доставляет удовольствие? О чем он мечтает? Послушайте, что ребенок расскажет вам. Вы можете узнать много нового о нем и о себе. Что вам хочется сделать, глядя на внутреннего ребенка? Какие слова сказать? Возможно, захочется обнять, сказать слова любви и поддержки? Ваша задача — в дальнейшем навещать своего внутреннего ребенка в этом безопасном месте три раза в день на протяжении минимум двух месяцев. Привычка формируется 21 день но чтобы паттерн укоренился и стал автоматическим, необходимо минимум 52 дня. Возможно, захочется это место как-то обустроить, возвести красивый дом, навести уют. Важно каждый раз спрашивать, как себя чувствует и чего хочет ваш внутренний ребенок, и стараться давать утешение, разделять его чувства и исполнять его желания. Узнавая о самоощущении и самочувствии внутреннего ребенка, его настроении и желаниях, Мы прокладываем нейронную связь между когнитивным мозгом и миндалевидным телом. Регулярный контакт делает эту связь прочнее с каждым обращением. Так мы налаживаем связь со своим телом, своими истинными чувствами, желаниями, самим собой. Упражнение, кто у микрофона. Напомним маркеры каждой из субличностей, по которым их можно определить. Внутренний ребенок. Хочу, не хочу, желание. Любые ощущения, как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Угнетающая внутренняя мать. Слова «надо», «должен», «обязан». Оценочность в суждениях. Самокритика, самообесценивание, обзывательство себя, самоосуждение, самопристыжение. Внутренний взрослый. Подумаю, проанализирую, разберусь, решу. Логика и планирование. В течение дня останавливайтесь, отслеживайте и, желательно, записывайте, каким отделом головного мозга вы думаете в этот конкретный момент, между какими субличностями происходит диалог Из какой субличности вы в данный момент принимаете решение. Например, в магазине внутренний ребенок засмотрелся на булочку. Так ему хочется эту ароматную румяную сдобу. Но тут вмешивается внутренняя мать. Ишь, Булочку она захотела. «У тебя и так 10 килограмм лишних. Кому ты такая толстая, нужна будешь?» «Вон Ирка. Двое детей, а воздушная, как девочка. Не то, что ты». Внутренний ребенок тут же съеживается. Однако на помощь приходит внутренний взрослый. «Мы уже две недели соблюдаем диету. И занимаемся спортом. Днем одну булочку можно, а вечером компенсируем облегченным ужином». И девушка практически в припрыжку идет на кассу с вожделенной булочкой. Ощущение опоры от внутреннего взрослого, его защиты и исполнения желаемого совершенно преображает состояние внутреннего ребенка. Все может быть и наоборот. Внутренний взрослый не появляется. И девушка грустно побредет из магазина. Скорее всего, у нее случится срыв из-за отсутствия силы воли и не менее других способов справляться со своим состоянием. Она доберется до булочек и съест уже не одну. После того, как вы выполнили задание по идентификации своих субличностей, проанализируйте, какая из них преобладает. Обратите внимание, в каких ситуациях проявляется каждая из них. Кого больше? Внутреннего взрослого, матери или ребенка. Возможно, на работе в большей степени активен внутренний взрослый, дома — внутренняя мать, а внутренний ребенок только когда на часок удается погрузиться в любимый сериал. Какие инсайты появились после выполнения упражнения? Что вам понравилось в том, что вы обнаружили, а что нет? Что хотелось бы изменить?